Да, я это знаю, ответил Першин. Сложность заключается в том, заметил Аменсон, что и вы, и я вмешиваемся в тот уклад жизни, который существовал здесь испокон веков, как бы идём против законов, которые издревно регулировали их жизнь. Ничего не поделаешь, пожал плечами Першин. Пришло такое время, хочешь не хочешь, а придётся вмешиваться. Для меня совершенно ясно. Люди, которые приехали за Каготом это враги новой жизни. А если они по-своему правы? осторожно спросила умцы. Ведь за их действиями стоят многовековой опыт, тысячелетние традиции. Своё отношение к Каготу они изобрели не вчера. Вот в чём сложность и трудность. «Но если вы пока не возражаете, когот останется на мод под охраной и защитой надверского флага». «Я буду вам признателен за это», — с достоинством ответил Першин. «Мы могли бы постоять за него и под защитой нашего красного флага, но в данной ситуации будет лучше, если когот будет у вас». Проводив в гости, Амундсен заглянул к Каготу и нашёл его играющим с девочкой. Айнана потянула струнками навстречу Амундсену, заставив его почувствовать какое-то странное, незнакомое тепло в груди. "Да она прелесть", произнёс начальник. "Какая ты красивая, Айнана. Она очень похожа на свою мать", сказал Кагот. Ай-нана сразу же стала всеобщей любимицей. Буквально за 2 дня общими усилиями ей были сшиты платьеца, обувь и шубка из мягкого пыжика. Каждый член экспедиции считал для себя величайшим удовольствием погулять с девочкой по палубе, уложить её спать. Недостатка в няньках не было. Каждый старался чем-нибудь развлечь ребёнка. Нашлись даже кое-какие детские игрушки, неведомым образом попавшие на экспедиционный корабль. Плюшевый медвежонок и маленькая гуттаперчевая куколка в платьице очень заинтересовали Айнану. Купали ее каждый вечер, и эта процедура проводилась с членами экспедиции по очереди. Сундбек в этих хлопотах совершенно позабыл об уроках, которые должен был давать Коготу. И поначалу удивился, когда тот спросил: "А когда будем учиться?" Когот откровенно предпочитал уроки, связанные с числами, тем, на которых Алонкин безуспешно пытался привить ему начатки грамоты. Манипуляции с числами разного рода арифметические действия целиком захватили его. Он готов был заниматься вычислениями бесконечно эти действия доставляли ему странное наслаждение рождали ощущение причастности к какой-то неведомой силе прикосновение к подлинному могуществу как год надеялся что где-то в недрах больших чисел таится разгадка многих явлений может быть сокровенных тайн бытия того например как внешние силы связанные с живущими на земле людьми Достой тетрать, которую ему дали, ранее предназначенная для записи наблюдений над магнитным полем земли, заполнялась колонками и рядами цифр, какими-то дополнительными значками, понятными только ему.